«Он меня любит!» — Костя мрачно посмотрел на Лизу. «И одновременно он любит все человечество!» «Ну и что?» — Лиза была в восторге. «Наконец-то на нашем пути появилась благороднейшая личность. Цени, Костик!» «Знаю! Ты с ним заодно! Я никому не нужен!» Он захлебнулся, горло ему сдавил спазм, и он зарыдал. Все напряжение, которое в нем скопилось за этот день, — Единым махом вырвалась наружу. «Костик, боже мой, что случилось?» Лиза испугалась по-настоящему. «Он не хочет меня судить, вот что!» «И передал дело другому, а я другого не выдержу, он меня расколет». «Как?» передал — передал, едва произнесла Лиза. «По закону папаши не имеют права судить сыновей, поняла?» Лиза кивнула, еще не совсем понимая, что произошло. «Вот он и передал, а я обозлился и все ему выложил. Думал, теперь-то он мне поможет, ведь ему деваться некуда». Костя замолчал, припоминая всю сцену у отца. «Что выложил?» Испуганно переспросила Лиза. «Про машину». «А он что?» Костя вдруг перестал захлебываться. «Представляешь, предложил мне взяться за его ручку и топать в суд». «Зачем?» — не поняла Лиза. «Признаваться, чтобы другого не привлекли. Судакова! А меня что же, в тюрьму?» Лиза видела перед собой бледного, перепуганного Костю и чувствовала, как его страх постепенно переползает в нее. «Он решил, что я боюсь», — продолжал Костя, «а я просто не хочу загреметь из-за глупости, даже если она моя собственная». У него губы кривились от злости. Он судорожно покусывал верхнюю губу, волосы упали на лицо, закрыв лоб и глаза. Но я ему доказал, что не трус. Доказал. «Как — Как? — спросила Лиза. — Тачку угнал. Опять. Ему назло. И поставил под его окнами. Пусть любуется. — Костик! Костик! — только и смогла сказать Лиза, пытаясь успокоить сына, не находя для этого никаких слов. «Можешь ему сообщить об этом!» Костя схватил телефон, сорвал трубку и протянул Лизе. «И еще скажи, что я его ненавижу!»